сказала, «Я твой любимый», — молились дивар Лицо девушки странно сморщилось, но на этот раз она удержала себя в руках. и улыбка была совершенно холодной, бескровной, жутко выглядевшей в недающем теней пространстве пещеры. «Мой любимый», — растерянно протянула она. Потом задумалась ненадолго. «Мне повезло», — смело сказала она. «У какой девушки есть такой могущественный и любимый?» Блуждающая звезда не в состоянии была понять близкое к истерике состояние Молли Залдивар. Она была озадачена тем, что аура вокруг головы девушки не приобретала того нежного, розового или жемчужного оттенка, который она хотела бы вызвать. Но звезда слишком мало знала о человеческих существах, чтобы понять действия Молли. В обличье тела Слеита она подплыла к поднявшейся на ноги девушки позволяя той погладить густой мех дрожащими пальцами. — Если я полюблю тебя, — с дрожью в голосе прошептала Молли, — ты мне поможешь? Мощные энергетические потоки прогремели сквозь сознание блуждающей звезды, могучие и неодолимые. Это было нечто вроде радости возвышенного состояния духа. Звезда позволила Слииту опуститься к ногам Молли. «Я сделаю для тебя все!» — поклялась она через маленький громкоговоритель. Девушка вся трепетала, но не стала сопротивляться, когда огромные кости когти прижали ее тело к мягкому меху. Блуждающая звезда почувствовала ее ужас и попыталась подбодрить девушку. «Здесь мы в безопасности, Молли. Здесь нам не страшны никакие враги. Но страх девушки почему-то не уменьшался. «Я упала в воду», — прошептала она. «Я промокла, мне холодно». Блуждающая звезда увеличила температуру тела Слеита, сделала его теплым. Но девушка все равно продолжала дрожать от страха. «Я человек», — прошептала она. «Мне нужна пища, вода, я должна есть. Или я умру». Перегруженный громкоговоритель проскрежетал сверху. «Я принесу тебе еды, Молли за Алдивар, и принесу все, что тебе необходимо, но ты должна оставаться здесь, где мы будем в полной безопасности». Блуждающая звезда сделала пещеру более уютной. С сжигающим лучом трансфикционного поля она высушила воду, принесла из башни подушку мягкого сидения, чтобы Молли удобно было отдыхать. Она опустила дрожащую девушку на подушку и снова проникла в ее сознание, чтобы избавить Молли от парализующего ее ужаса. Почти сразу девушка уснула. В обличии тела Слеита блуждающая звезда отправилась в набег. Она покинула колодец, ведущий в сферическую каверну, пронеслась по узким коридорам, вылетела в основной туннель, оттуда во тьму ночи. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы стрелой домчаться до ближайшего человеческого жилища. Она вынырнула из темноты прямо на небольшой коттедж, сплющила небольшое четвероногое, осмелившееся залаять на Слеита, пробила стену и завладела ящиком-холодильником с человеческой пищей. Неся небольшой ящик в когтях Слеита, она снова вернулась к холму, где остановилась, задумавшись. Молли Залдивар едва не умирала от ужаса. эта блуждающая звезда была в состоянии понять. Но чего Звезда, которая имела общую с другими разумными существами гоморфную черту, заблуждение, уверенность в совершенстве собственной структурной матрицы, не могла поверить, что Молли пугала ее собственная звездная сущность. Нет, несомненно, решила звезда, пугал Молли Слиит, воплощение блуждающей звезды, по смутным обрывкам сведений, Извлеченных из памяти клифа Халка, звезда поняла, что огромные слепые глаза Слеита его страшные когти – все это способно привести в ужас более слабое существо, чем сам Слеита. Звезда решила покинуть облик Слеита и появиться перед Молли в ином обличии. Неподалеку от каменной полки у входа в пещеру, на том месте, где бросила его блуждающая звезда, лежал корпус робота-инспектора. Звезда пошла вошла в его корпус, включила трансфлексионное поле, подняла робота в воздух и, подхватив холодильник с едой, помчалась вдоль извилистых коридоров к вертикальной шахте, а из нее вынырнула в замораживающий свет холодноаполисцирующего облака в центре камеры пузыря. Молли не спала. Звезда, облаченная в яйцевидное тело робота,